Глава пятая. Алёша и Настя встречаются с императором Маором и узнают важную государственную тайну. Летающая тарелка помидора была устаревшей моделью, потому что знаменитый шпион был великим скупцом. И хотя у него было много денег, он ни за что не желал покупать новую летающую тарелку. Скорость у нее была отменная, а больше ему ничего и не надо было. А то, что тарелку во время полета трясло, как телегу на плохо вымощенной мостовой, его не тревожило. К таким пустякам помидор давно привык. Зато не привыкли Настя и Алёша. Полёт для них оказался мучительным. Их обоих так укачало, что они даже не смогли есть пищу, которую им на ужин принёс помидор. Они лежали на полу клетки и жалобно стонали. Увидев, что помидор принёс еду, они сделали вид, что умирают закрыли глаза и перестали дышать. Когда похититель увидел, что его товар, за который он надеялся получить хороший куш, пропадает, он заволновался, открыл клетку и вошел внутрь. Алёша тут же вскочил на ноги и выскочил из клетки. Настя тоже хотела сделать то же самое, но не успела. Помидор схватил её за косичку и сказал, обращаясь к Алёше, «Сейчас же зайди обратно, маленький негодяй!» «Если ты этого не сделаешь, то я сейчас же разобью голову твоей подружке». Мальчику ничего не оставалось сделать, как подчиниться. Дерзкий побег не удался. Мало того, Помидор еще попытался надрать Алёше уши. Лапы у него были большие и сильные. Сержант Васильев мог сильно пострадать. Но от расправы его спасла смекалка. Он сделал вид, что его сильно тошнит, вот-вот вырвет. Помидор испугался за свой шикарный зеленый фраг и выпустил его. Вышел из клетки и запер ее. «За это вы не получите от меня ни крошки», — зло сказал Помидор. «Сидите голодные, пусть вас император Мор кормит». Дети показали ему язык. Все, что они могли сделать в такой грустной ситуации. «Ты не сердишься на меня за то, что я не успела отсюда выскочить?» — спросила Алёша Настя. Когда помидор снова уселся за управление тарелкой. Но что-то, успокоил ее мальчик, не всегда получается все так, как хотелось бы. Голодные и несчастные дети легли спать. Сон их был тяжелым и беспокойным. Тарелку трясло, она все время громыхала, так что дети постоянно просыпались и долго потом не могли уснуть. Когда они все-таки крепко заснули, то оба видели дурные и тревожные сны. Проснувшись, они почувствовали, что тарелку впервые не трясет. Вообще не было никаких звуков или колебаний, и ребята поняли, что тарелка находится не в космосе. Она не летит, а стоит на твердой почве. То, что помидора не было за пультом управления, доказывало то же самое. К сожалению, сколько они не вытягивали головы, не смогли рассмотреть в иллюминаторы, где они находятся. Вот и все, сокрушенно произнес Алёша. «Кажется, приехали». Настя прижалась к товарищу и ничего не сказала. Но по ее лицу было видно, что ситуация ее совсем не радует. Не радовала она и Алёшу. Впервые мальчик и девочка пожалели, что отправились в это путешествие. Сейчас с ними не было ни дяди Вани, ни Базилевса, никого, кто мог бы помочь им в беде. Люк открылся, и в тарелку вошел помидор. Он был не один. Его сопровождали два артишока в черной военной форме. «Вот они», — сказал им помидор, указывая пальцем на клетку. «Я должен доставить их прямо к императору. У меня есть соглашение. Все бумаги в порядке, контрабанды нет, драгоценностей и наркотиков тоже. А их я уже оформил на таможне». Шпион так тарахтел, что артишоки поспешили от него избавиться. «Ладно, ладно, убирайся отсюда. Забирай детей и иди» прикрикнул на него один из артишоков и даже подтолкнул Помидора в спину автоматом. Он был явно не в духе. «Я знал, что ты подлый шпион, но что ты еще и работорговец, я вижу впервые». Помидор быстро открыл клетку, вытащил из нее упиравшихся детей, взял каждого за руку и выволок из тарелки. Артишоки вышли следом. «Никакой я не работорговец», — пропыхтел Помидор. «Это пленники». Звездные солдаты галактики, личные враги императора. За них объявлена награда, за них и их капитана. Но капитана я еще не поймал, но ничего, и до него дойдет очередь. Никогда тебе не поймать нашего капитана! крикнула ему Настя и даже попыталась укусить помидора в руку. Он у нас спасет, а с тебя спустит твою рыжую шкуру, поддержал девочку Алеша. Помидор зло встряхнул их и потащил по длинному коридору. На каждом шагу они встречали артишоков и их боевых роботов. Все они были вооружены до зубов, и на Помидора и его пленников никто внимания не обращал. Увидев столько артишоков, ребята присмирели. Они поняли, что попали прямо в логово врага и по-настоящему испугались. Но даже страх не мешал им думать о том, как выпутаться из этой неприятной ситуации. Конца коридора еще не было видно, Но помидор остановился около одной из дверей и нажал кнопку. Это оказался лифт. Шпион втолкнул в него детей и сказал что-то непонятное в маленькую дырочку. Кабина лифта вздрогнула и поехала вниз. Прошло чуть меньше минуты, и двери открылись. Все трое вышли наружу и оказались в роскошном зале, в котором было еще больше вооруженных людей. Все они загремели оружием и огромное количество стволов, бластеров, пистолетов, автоматов и пулеметов были направлены в их сторону. «Не с места!» — крикнул им один артишок. «Кто вы такие? И что вам надо в покоях императора?» «Я помидор!» — и привел пленников из звездного экипажа капитана Краснобаева, — ответил дрожащим голосом шпион и снял с головы белый цилиндр. И все увидели, что шерсть на его голове стоит дыбом. «Великий шпион был не только великий подлец, но и великий трус». «Пройдите через этот сканер», — Артишок указал прибывшим на круглые металлические ворота. «Мы должны убедиться, что у вас нет с собой оружия». Помидор послушно прошел через ворота и протащил с собой Алёшу и Настю. Сканер не издал ни звука. «Теперь вам закроют глаза, и вы пойдете за мной», — все так же грубо приказал Артишок, и пошел еще по одному длинному коридору. Два артишока тут же подбежали к шпиону и детям и натянули им на глаза черные повязки, после чего толчками в спину повели их за командиром охраны. Спотыкаясь и чуть не падая на каждом шагу, прибывшие шли довольно долго, наконец им приказали остановиться и снять повязки. Они стояли перед массивной дверью, сделанной из очень дорогой породы дерева, чем она и отличалась от всех люков и дверей, какие здесь были. Перед дверью, как и полагалось, стоял еще один караул охранников из десяти человек. Еще раз пришлось пройти через сканер, к тому же еще всем троим просветили мозги, чтобы узнать, нет ли у них опасных мыслей. Мыслей не оказалось. Помидор струхнул совсем, а дети в своих мыслях готовы были разорвать его на части. Артишоки только посмеялись и пустили их к императору. Помидор взял ребят за шиворот и с победным видом вошел в тронный зал. «Задание выполнено, Ваше Величество!» — громко объявил он. На троне сидел низенький, слегка полноватый артишок. Он смерил Помидора презрительным взглядом и сказал, «Хорошо, а теперь проваливай отсюда. Мой казначей выдаст тебе, что полагается». И чтобы я больше тебя не видел. Помидор тут же исчез, ему больше ничего и не надо было. А император удивленно уставился на Алёшу и Настю. Те смело смотрели на него, все-таки они были звездными солдатами и не хотели опозорить столь почетное звание. Императора Маора это так удивило, что он даже встал с трона и подошел к детям, чтобы лучше их рассмотреть. Только когда он был уже в двух шагах от них, то вспомнил, что это он император, и он должен приказывать, а остальные ему подчиняться. Главный артишок вернулся на свое место и приказал «Подойдите ко мне». Алёша и Настя подошли, а чтобы чувствовать себя увереннее, взялись за руки. «Так вы и есть звездные солдаты костиопейцев, этих трусов и слюнтяев, которые не умеют сражаться?» «Да, мы звездные солдаты», — признались ребята. И вы служили под командой капитана Краснобаева? Служили. Но вы же совсем маленькие. Ну и что? дерзко ответил Алеша, зато мы справились с тремя вашими звездолетами-разведчиками. Император закусил губы. Ему не понравилось то, как смело с ним разговаривали дети. Так даже самые богатые артишоки не смеют с ним говорить. Я это знаю. Из какой вы планеты? Там что, все дети такие смелые? Мы с планеты Земля. И там все дети такие смелые, а взрослые еще смелее. Настя, которая тоже решила принять участие в разговоре, затараторила как пулемет: Вот, например, мой папа может победить сразу пять человек, а раньше он был чемпионом по борьбе. Император вскочил с кресла и забегал по залу. Он был сильно возбужден. Если это правда, то после победы над кассиопейцами я тут же начну войну с вашей системой и оккупирую вашу планету. «На ней я буду набирать рекрутов в свои легионы. Вы хотите вступить в мою армию?» «Нет», — хором сказали ребята и замолчали. Они и так поняли, что наговорили лишнего, и теперь угроза непосредственно нависла над их родиной, землей. «Глупцы! Вы не понимаете, от чего отказываетесь? У меня целая армада, и её никто и никогда не сможет победить. У меня непобедимая армада. Вот, посмотрите!» И он включил огромный на всю стену экран, и ребята увидели всю армаду Моора. Это было действительно внушительное зрелище. По всему космосу, от одного края видимости до другого, караваном шли тяжелые боевые звездолеты. Такие огромные, которых даже не было в галактическом флоте: космоносцы, броненосцы, звезды смерти и крейсера каждую такую громадину сопровождали звездолеты помельче. Космические охотники, ракетоносцы и разведчики. И как стаи мух туда-сюда сновали боевые сверхскоростные катера. Ребята только вздохнули, увидев все это. «Ну как, вступайте в мою армию. Если вступите вы, то я уверен, вступит и ваш капитан». «Нет, без капитана мы не имеем права принимать такое решение». Алёша решил пойти на хитрость. «Поймайте сначала его, тогда мы и решим вместе». «А так мы не можем». «Тогда я прикажу вас расстрелять. Но сначала расскажите мне все, что вы знаете про силы вашей галактики». «А мы ничего не знаем», — чистосердечно признались дети. «Мы ведь только сержанты, и нас не пригласили на совещание главного штаба. На это совещание ходил наш капитан». «Вы всего лишь сержанты?» — поразился Мор. «Такие славные ребята и всего лишь сержанты. Хотите, я сделаю вас генералами?» Настя и Алёша задумались. Император выглядел не таким уж злым, как они ожидали, и совсем не таким страшным. С ним можно было договориться. Алёша сначала нахмурился, когда ему в очередной раз предложили предательство. Но потом его глаза заблестели, и он улыбнулся. Настя поняла, что он что-то придумал. Она хорошо знала мальчика, и когда у него был такой вид, было ясно, что он затевает очередную авантюру. Да, генералами мы, пожалуй, согласимся быть, словно сомневаясь, сказала Лёша. А что мы должны будем делать? Вы будете всегда при мне. Зачем? Ребята искренне удивились. Чтобы меня охранять. Император Мор перешел на шепот. Видите ли, я не доверяю моей охране, потому что мне ее навязал адмирал Брейк. Адмирал Брейк? А кто это такой? Это мой адмирал. Он командует моей армадой но он страшный интриган, он тоже хочет стать императором». «Зачем же вы его тогда держите?» спросила Настя. «Он очень хороший полководец. Когда завоюет для меня эту галактику, я прикажу его расстрелять. Но пока он мне нужен, пусть живет. Когда я про вас услышал и увидел, как ловко вы справились с лучшими людьми адмирала, бомбетто, огнеметом и мандарином, я понял, что именно вы мне и нужны. «Такие толковые ребята смогут спасти меня от козней Брейка. Итак, вы согласны стать моими генералами и телохранителями?» «Да, мы согласны», — ответила Алёша и толкнул Настю локтем, чтобы та делала то же самое. Настя тоже согласно кивнула головой. «Вот и прекрасно», — обрадовался император и побежал к компьютеру, чтобы составить приказ. «Ты что, обалдел?» — зашептала Настя в ухо своему другу. «Зачем мы будем его охранять?» Пусть лучше Брейк убьет его. Нашим будет лучше. Скорее всего, этот император не так опасен, как адмирал. А мы с тобой будем разведчиками прямо в стане врага. Да у нас нет другого выхода. Тебе хочется быть расстрелянной или посаженной в тюрьму?» Так же шёпотом ответила Алёша. Тут как раз вернулся Моор. В руке он держал листок бумаги. «Вот приказ о вашем назначении», — сказал он. «Теперь вы генералы артишоков и должны быть всегда при моей особе». «А как мы будем вас охранять?» — спросил мальчик. «Ведь у нас нет оружия». «Я вам дам бластеры», — император впрям вручил каждому по маленькому удобному бластеру. «Они стреляют не лазером, а электричеством и заряжаются от розетки. Убить ими, конечно, нельзя, но парализовать на время можно. Настоящее я вам пока дать не могу. Вдруг вы меня ими убьете. Я вам пока не совсем доверяю. И вообще, в тронный зал запрещено входить с боевым оружием» потому что здесь нахожусь я и великий разум». И он громко и весело рассмеялся. Алёша и Настя подмигнули друг другу и тоже рассмеялись. «По-моему, этот деденька похож на дурачка», быстро шепнула Настя, когда император опять побежал к своему компьютеру. Алёша согласно кивнул, но ему было не до этого. Он вертел головой и думал, что же тут может быть великим разумом. Но ничего странного и необычного здесь не было. «Знал бы дядя Ваня и адмирал привелись, с кем имеют дело», — сказала Настя и покрутила пальчиком около виска. «Вот мы с тобой кое-что и узнали». Помидор кисло улыбнулся, когда императорский казначей сказал ему, что не получил никаких приказаний о том, что должен выдать ему деньги. «Как же так?» — растерянно пробормотал он. «Император лично сказал мне, что вы отдадите мне деньги за пленников, которых я ему доставил». «Ничего не знаю», — ответил казначей и лениво зевнул. «С кем вы договаривались?» «Ко мне приходили люди адмирала Брейка. Вот к адмиральскому казначею и идите». У помидора возникла надежда. «А где находится адмиральский казначей?» — спросил он. «В соседнем отсеке». «Спасибо». Помидор сорвал с головы цилиндр и быстро раскланялся. Через минуту он был уже у адмиральского казначея и выкладывал свое дело. Оказалось, что здесь его очень ждали. «Вы уже доставили этих пленников, как было уговорено?» — спросили его два артишока. «Да, да». Один из артишоков нажал кнопку связи. «Господин адмирал, Помидор выполнил задание. Он у нас», — сказал он. «Сейчас буду», — ответил громкий и властный голос. «И где они?» Этот вопрос Артишок уже задал Помидору. «Вы оставили их в вашем звездолете? «Да нет». Обрадованно закивал головой помидор, да так сильно, что даже его белый цилиндр съехал на бок. «Я их уже доставил, куда положено. Они уже у его величества». «Как у его величества?» В комнату ворвался высокий артишок в адмиральской форме и с хищным кривым носом. Когда артишоки его увидели, то все сразу повставали с мест, вытянулись по стойке смирно и отдали честь. «Я же приказал, чтобы их доставили непосредственно ко мне. Кто тут помидор?» Я, дрожащим голосом и присев от страха, пролепетал шпион. Что тебе сказали мои посланцы? Они сказали, что император хочет видеть капитана Краснобаева или членов его экипажа у себя в плену, и что я получу большие деньги, если доставлю их на армаду. Ну и где ты слышишь, что надо их доставить лично к императору? Тебе это говорили? Нет, но я думал. Мало ли, что ты думал, идиот. Ты такой же идиот, как и наш император. Взять его и отправить в камеру с мутоновой кислотой. Пусть полежит там пару десятков лет. «За что?» — завопил Помидор. «Что я такого сделал?» «Ничего не сделал. Это верно. Ты ничего хорошего не сделал, чтобы получить хоть одну монету. Вместо того, чтобы просто доставить пленников сюда, ты отвёл их к императору, и теперь их у него не отберёшь. Наш император дурак и любит игрушки. А ты знаешь, как тяжело отнять у дурака его игрушку?» «Так что ты действительно ничего не сделал», — спокойно ответил адмирал. «Да к тому же ты узнал важную государственную тайну, поэтому лучше тебе до поры до времени отдохнуть от твоего шпионского ремесла». И незадачливого помидора схватили под руки два вооруженных артишока и потащили его в неизвестном направлении. Проклятье! опять выругался адмирал и пошел в покое императора. Как буря он ворвался в тронный зал, где был император и дети. Увидев его, все трое замерли. Даже император. Было видно, что он в самом деле побаивается адмирала. Алёша и Настя тоже со страхом и любопытством уставились на него. «Ваше Величество, произошло недоразумение», — твёрдым нетерпящим возражений голосом начал он. «Этих детей должны были привести ко мне на допрос». Император немного оправился от первого испуга и снова принял надменную позу, При этом он заложил указательный палец за пуговицу мундира. Уже поздно, мой адмирал, с притворным сочувствием вздохнул он. Я уже допросил их. И что же они вам сказали? Усмехнулся Брейк. Им ничего не известно. Они вам соврали. Дайте их мне. Я допрошу их с пристрастием. И они все скажут, даже то, чего не знают. Адмирал рассмеялся. Император тоже. Дети вздрогнули и прижались друг к другу. Но император прекратил смеяться и сказал, «К сожалению, это невозможно. Теперь они мои генералы и телохранители. Приказ уже объявлен великим разумом». Говоря эти слова, Мор погладил компьютер, а адмирал с завистью посмотрел на машину и чуть не захлебнулся от злобы. Алёша увидел все это и тут же поделился своей догадкой с Настей. «Так их великий разум оказывается простой компьютер» вот они уже шпионят здесь вовсю тут же указал на него пальцем адмирал их надо в камеру с мутоновой кислотой в камеру их всегда успеем а пока они мои телохранители упрямо заявил мор они будут охранять меня и великий разум все я устал а вы меня еще больше утомляете идите лучше займитесь делами армады а то она без вас остановилась взбешенный адмирал вышел из тронного зала «Почему Великий Разум выбрал императором его, а не меня?» Бросил он на ходу. «Потому что я нашел его первый», — сказал император. «Видите, как он недоволен? Так хочет быть императором. Это он придумал с помощью кристаллов Великого Разума завоевать всю Вселенную. А теперь проводите меня в спальню. Я хочу спать». Ребята пошли за императором в спальню. Роботы подготовили ему кровать, раздели, умыли и уложили в постель. Очень скоро Моор громко и протяжно захрапел. «Мне кажется, что мы должны заняться адмиралом и компьютером, а не этим чудаком», — сказала Лёша.